Интерполяция третья. Сигнал вызова разбудил Гнура. Он не заметил, как задремал на дежурстве. Старость. Пора удалиться на покой. Но что делать на Мериде? Кому он нужен? А вот в пункте наблюдения за системами он к месту. Ни у кого в империи нет такого опыта. Никто не знает о перемещениях столько, сколько старый Гнур. Ходячий справочник. Хотя ходить ему с каждым циклом все тяжелее. Хорошо, что трудолюбивая практиканка вызвалась стать помощницей. Она девочка умная и со временем заменит его, если не разочаруется. На станции скучно, развлечений мало, а молодежь их любит. Эл нравилось наблюдать за мирами, но сколько это продлится. Захочет иметь семью. Старик сделал движение пальцами. На экране возникло лицо Эл. «Что тебе, девочка?» «Пробой, наставник!» «Опять планета АЗ?» «В этот раз Сигма-2». «Вот как?» – изумился Гнур. «Зайди». Пока Эл шла к пульту, он вывел на экран данные контрольной системы. Когда Эл возникла в дверях, Гнур уже знал ответ. «Опыт». «Менее цикла назад был похожий пробой», – сказал помощница. «Помнишь? Аварийное перемещение на Сигму с АЗ?» «Оно! А, мы с тобой рассуждали о судьбе аборигена. Ты его жалела?» Эл кивнула. «Так вот». «Он не погиб. Более того, сумел найти портал и переместиться на свою планету». «Не может быть». «Может», усмехнулся смотрящий. «А вот это он указал на экран. Тому подтверждение». «Почему вы решили, что это он? Вдруг кто-то другой?» Законсервированный портал на Сигме-2 не подавал признаки жизни более ста циклов. Но стоило аборигенус АЗ переместиться на эту планету, как он заработал. Не прошло и цикла. Но он не мог в нем разобраться. АЗ – отсталая планета? Не совсем. Гнур улыбнулся. Они уже осваивают околопланетное пространство. Пока робко, но представление о нем уже есть. На этой стадии появляются надежды на встречу с разумными, обитающими в других мирах. Так было и у нас. «Абориген в АЗ психологически готов к перемещению, тем более, что он это пережил». «Как ему удалось активировать портал?» «Узнаем», – пожал плечами смотрящий. «Как?» «Спросим». «Наставник?» «Подготовь перемещение на Сигму-2». «Но смотрящие могут, – сообщил Гнур, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. А сейчас как раз такое» секторе 14 второй пробой за цикл. У нас полная кладовая накопителей. Их шлют, несмотря на отсутствие необходимости. Наверное, некогда составили инструкцию и забыли изменить. Почему бы не воспользоваться? Бегу! Воскликнула Эл и унеслась. Гнур проводил ее улыбкой. Девочка в восторге. Вот и хорошо. Пусть думает, что пребывание на станции – это не только наблюдение за галактикой. Да и ему неплохо размять кости. Ничего они, конечно, не выяснят. Портал сработал спонтанно. Если Гнур прав, аборигенос АЗ и след простыл. Он уже на своей планете. Где его искать? Подготовка потребовала времени. На отдаленные планеты со станции ходили давно. Следовало рассчитать данные, ввести их в вычислитель, проверить накопители. Некоторые потеряли энергоемкость. Их упаковали для возвращения на Мериду. Понадобилось найти и заложить виртуальный переводчик основные языки Сигма-2. Гнур подумал и добавил к ним языки А, З. Их пришлось поискать. Исследовали эту планету давно. Основные хлопоты взяла на себя Эл, а Гнур тем временем немного поспал. Ему более ста циклов. Силы не те. Любая работа рано или поздно кончается. Завершилось и это. Разбудив наставника, Эл сообщила, что все готово. Они шли к порталу, когда сработало оповещение Эл сообразила первой Активировала голоэкран и впилась глазами в данные «Снова пробой», — сообщила растерянно На этот раз с АЗ на Сигму «Абориген вернулся назад?» — удивился Гнур «Зачем?» «Узнаем», — его же словами ответила Эл И вставила накопитель в гнездо портала